Ночью, ровно в три часа, когда на востоке только что начинали прорезываться первые проблески света и выделяться из мрака на вершине горы белые стены и башни Оренберга, из тихо растворившейся низенькой двери крепостных ворот вышли два офицера, паш и солдат с небольшим узлом поклажи на спине. Осторожно спустившись с горы, они вошли в местечко Рейте. Где, не входя в дом коменданта, офицеры и паш молча уселись в ожидавший их на улице экипаж. Солдат воротился в крепость Это были секретарь Кель, Царевич и Паш, или Афрося. Для большей осторожности и сокрытия следов, Кель купил для первых переездов от Эренберга лошадей и экипаж а кучером посадил своего надежного коммердинера. При таких предосторожностях, рекомендованных венским кабинетом, казалось, не было возможности открыть какие-либо следы. Но венский двор не мог предвидеть и не мог измерить, до какой степени ловкости наметались слуги энергичного московского царя. Сам осторожный Кейль, выезжая из рейты, не заметил, как из одного окошка крайнего домика следили за ним два больших смышленных глаза. Кейл и его спутники, благополучно проехав Инспрук и Триест, прибыли в Мантую. Считая свои следы достаточно заметенными, Кейл нашел возможным остановиться здесь для отдыха царевича и для составления подробного донесения его высокопревосходительству господину вице-канцлеру с просьбой разрешить недоумение, благоразумно ли он поступил в виду непредвиденных обстоятельств, разрешив пажу провожать царевича. В донесении своем Кель между прочим сообщил и о том, что до самого триеста на дороге встречались подозрительные люди. Бедный, всегда соображающий Кель, готовый видеть от избытка усердия в каждом попадавшемся прохожем подозрительного человека и шпиона, постоянно смотрел вперед и оглядывался по сторонам, тогда как действительно опасный человек не попадался ему на глаза, а незаметно шаг за шагом ехал за ними, начиная от мантуи. Через неделю, в полночь 8 мая, царевичи Кель въехали в неаполитанскую гостиницу трех королей. Не будет ли поручение от вашего высочества всемилостивишему цесарю, и неблагоугодно ли будет вам написать каких-либо отповедей о вашем благополучии преданным вам особам в России, которые, иначе не имея от вас известий, могут считать вас погибшими? Его сиятельство господин вице-канцлер, с своей стороны, находит это в наших же интересах особенно полезным, говорил секретарь Кель. Прощаясь с царевичем перед отъездом своим из Неаполя в Вену. «Передайте благодетелю моему цесарю мою всенижайшую благодарность за оказанную протекцию. А насчет отповедей, то бывший еще в Оренберге, я написал несколько писем, которые желал бы переслать в Отечество, если на оное последует соизволение его величества императора». И царевич передал Кейлю небольшой сверток бумаг с письмами к сенаторам и архиереям. В этих письмах говорилось «Превосходительнейшие господа сенаторы, как вашей милости, так чаю и всему народу, не без сумнения мое от российских краев отлучение и пребывание по сие время безызвестное» на что меня принудило от любезнейшего Отечества отлучитесь ничто иное, как только, вам уже известное, всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок. А паче же, это в начале прошлого года едва было и в черную одежду не облекли меня нуждою без всякой моей вины. Но всемилостивейший Господь Молитвами всех оскорбляемых, Утешительницы Пресвятые Богородицы и всех святых избавил меня от сего и дал мне случай охранить себя отлучением от любезного Отечества, которого аще бы ни сей случай никогда бы не хотел оставить. И ныне обретаюся благополучно и здорово, под хранением некоторых высокие особы до времени, когда сохранив имя Господь. Повелит, возвратитеся в Отечество Паки, при котором случае прошу не оставить меня забвенно. А я всегда есмь доброжелательный как вашей милости, так и всему Отечеству до гроба моего. Постскриптум. Будет есть ведомости обо мне, хотя память обо мне у людей изгладит, что меня в живых нет или иное что зло, не извольте верить. Богу хранящую и благодетелем моим, жив есмь и в благополучии обретаюся. Того ради сие Писание посылаю, дабы отразить противное мнение обо мне. Подобного же содержания было и письмо царевича к архиереям. Будьте уверены, ваше высочество, в исправнейшем доставлении с их известий к господину вице-канцлеру и от него к нашему резиденту в Петербург, Но я полагал бы необходимо знать имена господ сенаторов и архиереев, а также, каким манером он и известия должны быть доставлены, заметил Кель, выслушав содержание и принимая сверток. О, этого никак нельзя. Означать подлинные адреса и имена крайне опасливо в ту меру, если какое известие попадет в руки государя. Тогда тому сенатору или архиерею не будет пощады. Наилучше было бы, по моему рассуждению, рассылать известия по тайности, подкидывать неведомо от кого и неведомо к кому».